Академик Академии наук СССР Федор Аронович Радштейн. ЕН Орлов. Сократ, его жизнь и философская деятельность. Глава первая. Среди всех великих личностей, которыми так богата была древняя Греция, вряд ли найдется одна, чье имя было бы более популярно, нежели имя Сократа. Почти 23 века промчалось с того момента, когда в тюремной келье, чуть-чуть озаренной догорающими лучами солнца, скончался афинский мудрец, ясный и спокойный, как летний вечер. Человечество с тех пор успело пройти длинный и тернистый путь, полный борьбы и увлечений, горя и радостей, поражений и торжества. Народы приходили и уходили. Государства слагались и разрушались, и новые интересы сменялись как в калейдоскопе, то появляясь на горизонте исторической жизни, то исчезая во мраке прошлого. Но не эта бесконечная смена событий, не даже вся длинная вереница великих мыслителей и поэтов, ученых и художников, общественных деятелей и моралистов, царивших над умами целых поколений, не могли ни на минуту заслонить от взоров человечества удивительный образ Сократа. Беспримерная чистота его нравственного облика, чисто эллинское единство его учения и жизни и полная гармоничность его поступков с мотивами – все это сплетается в нем в одно неразрывное целое, подобно тем многоразличным цветам, которые составляют солнечный луч. Биография, конечно, не панигирик, и действительно нам придется указать на некоторые крупные недостатки в его учении и мировоззрении, но мы напрасно стали бы искать во всей галерее замечательных личностей истории другую, которая в нравственном отношении была бы так совершенна, как Сократ. Сократ был сын Сафроникса, бедного афинского ремесленника-воятеля, и... Финареты – повивальной бабки, которая была уже раз замужем до того и имела от первого брака сына Патрокла. Предание, в правдивости которого у нас нет основания сомневаться, уверяет нас, что род Сафроникса был весьма древний и знатный и восходил к дедалу, которому греческая мифология приписывала утверждения в Афинах различных искусств и ремесел, и чей сын Икар сделал безумную попытку подняться на восковых крыльях к солнцу и стал через это олицетворением щиты человеческих стремлений к божественному идеалу. Что Сократ родился в Афинах, в этом нет никакого сомнения, но сам год рождения его до сих пор остался невыясненным. Одни полагают, что он увидел свет в 471 году до Рождества Христова, другие, что в 469 году, а третьи утверждают даже, что в 468. Вторая из этих дат, однако, наиболее вероятна, так как в своей речи на суде, то есть в 399 году, Сократ, если верить Платону, заявлял, что он – 70-летний старик. Вообще же, первая половина его жизни до вступления на поприще философской деятельности нам малоизвестна. И только при помощи посторонних данных мы в состоянии кое-как дополнить наши скудные сведения об этом скудном периоде Сократовой жизни. Так, например, мы почти ничего не знаем из того, чему и как он учился – Мы лишь можем делать некоторые догадки на основании дошедших до нас сведений о положении образования в древних Афинах вообще. Семи лет, вероятно, он стал посещать школу, так как начальное образование было тогда для всех обязательное и начиналось именно с этого возраста. Из истории Греции мы знаем, чему там учились. Чтение, письмо и немного арифметики составляли Единственные научные предметы тогдашних школьных программ. Ни языки, ни география, ни история, ни естествознание, ни другие подобные отрасли знания, входящие в круг современного образования, тогда еще не существовали, а потому не могли и преподаваться. Вместо этого греческие мальчики и юноши обучались двум вещам, теперь почти совершенно изгнанным – из программ наших общеобразовательных учебных заведений, а именно гимнастики и музыки. Древние общины не знали ни постоянных армий, ни подразделения народа на сословия гражданское и военное. Каждый член их также свободно владел мечом или луком, как и плугом, и должен был ежеминутно быть на готове выступить в поход и защищать свое отечество с оружием в руках. Телесные упражнения поэтому везде в древнем мире играли большую роль. Это был предмет государственной необходимости, но еще большую роль они играли в Греции, Спарте и Афинах, где военное дело было поднято до степени искусства. Малочисленные, но стройные и дисциплинированные армии этих городов разбили на голову несметные, но дикие полчища персов, и этим они немало были обязаны своей научной системе гимнастики. Музыка также имела значение более широкое, нежели теперь. Она была не только одним из изящных искусств, способствующих всестороннему культурному развитию личности, но и учреждением общественной важности – Она была тесно связана со всей религиозно-нравственной системой, на которой покоилось греческое общество. И под ней подразумевалось не только пение и игра на инструменте, но и чтение, и заучивание наизусть стихов из национальных поэтов, таких как Гомер и Кисиот, этих несокрушимых и чуть ли не главных авторитетов в области религии и морали. В сферу музыки входила также и пляска, которую сопровождались религиозные и другие процессии, занимавшие столь важное место в общественной жизни Греции. Всему этому, стало быть, должен был обучаться и Сократ. Но, конечно, было бы печально, если бы образование его ограничилось одним этим. Плутарх, или, скорее, псевдо-плутарх, передал нам, что богатый критон – впоследствии ученик и друг Сократа, встретившись с последним, тогда еще юношей, был так поражен его умом и дарованиями, что взял его из отцовской мастерской и послал за свой счет к лучшим учителям того времени. Достоверность этого рассказа по хронологическим и другим соображениям справедливо оспаривается. Но тот факт, что Сократ еще в юные годы Ходил слушать выдающихся философов и изучал под их руководством все высшие области тогдашнего знания весьма вероятен. Он был довольно хорошо знаком с геометрией и астрономией и имел сносные знания по философии в системах Парменида, Гераклита, Демокрита, Анаксагора и Эмпидокла. Предпоследний даже, говорят, был его учителем. Но насколько это верно, мы не беремся судить. Во всяком случае, ни этот философ, ни другие не сыграли в развитии Сократа большую роль. Греческая жизнь, как мы это увидим ниже, уже оставила далеко позади космофизические умозаключения старых мыслителей, и Сократ напрасно искал у них ответа на возникшие в его голове вопросы. Он не нашел удовлетворения ни в одной из существующих тогда школ и одинаково отрицательно относился и к Гераклиту, и к Демокриту, и к Пармениду, и к Эмпидоклу, считая их всех мечтателями, даром потратившими свои силы на предметы, недоступные нашему познанию и маловажные по своему практическому значению». Сократа воспитала сама жизнь. Это была та школа, которая заменила ему всякую теоретическую подготовку и умственную дисциплину, столь важную в большинстве других случаев. То был один из самых замечательных моментов в истории европейского человечества. Персидские войны только что окончились, и Восток отступил перед объединенными силами Эллады, тогда впервые сознавший свое расовое единство и общность своей культуры. Громадный подъем национального духа был непосредственным результатом этого создания, и одновременно с коренным переворотом в области экономических, политических и нравственных отношений страны последовал тот взрыв благороднейших эмоций и идей, который вызвал в свет беспримерный в истории расцвет поэзии и искусства во всех их формах. Читатель, любопытствующий поближе познакомиться с этой замечательной эпохой, должен обратиться к всеобщим историям Греции. Здесь же мы можем лишь указать на те черты в условиях жизни того времени, которые не могли не иметь громадного воспитательного значения для развития Сократовой личности. Она стала слагаться в период, непосредственно следовавший за периодом освободительных войн. Победоносный отголосок их не успел еще умолкнуть, и на подмозгах жизни все еще подвязались герои незабвенных Марафона и Соломина. Афинам родине Сократа суждено было принять особенно деятельное участие в борьбе за национальное существование. И на них-то поэтому с наибольшей силой отразились все перемены, теперь происшедшие. Они достигли кульминационного пункта в своем политическом и гражданском развитии. Все политическое здание сверху донизу было перестроено согласно требованиям новой жизни. За каждым свободным членом афинской общины – был обеспечен максимум прав личных и гражданских. И что не менее важно, пользование этими правами вменялось общественным мнением в обязанность каждому. Древние общества не знали принципа представительства, а считали за необходимые условия нормальной политической жизни и за единственную гарантию своей свободы личное участие граждан в отправлении политических функций. Сам державный народ своей коллективной личности являлся законодателем, судьей и администратором, и нигде теория не реализовалась с большей полнотою, чем в Афинах. Народное собрание АГОРа было высшим политическим органом страны, Оно избирало должностных лиц, обсуждало внешнюю и внутреннюю политику, постановляло бюджет, издавало законы, отправляло правосудие и имело верховный надзор за администрацией, религией и общественной нравственностью. Такого рода политическая жизнь, естественно, являлась могучим фактором в развитии не только общественных инстинктов, но и целого ряда моральных и, и интеллектуальных качеств, вырастающих лишь на почве свободных гражданских отношений. Но и помимо социальных влияний, афинская жизнь представляла столько стимулов, как ни одна историческая обстановка другого какого-нибудь народа. Эллинская культура достигла своего зенита. Искусство, пластика, живопись, поэзия и драма сбросила стеснявшие его архаические формы и условности и предстала во всей красоте и грации идеализированной природы. Акрополь украсился благороднейшими произведениями человеческого гения в области архитектуры и скульптуры, а на подмостках народных театров – Происходили музыкальные и поэтические состязания и ставились бессмертные драмы из Хила и Софокла. На площадях, рынках и улицах, под величественными портиками или под открытым небом, сверкающим южной синевой, собирались группы горожан и раздавались оживленные и меткие разговоры о высочайших проблемах жизни и искусства. Все кипело избытком сил, интеллектуальных и физических. Идеи сталкивались и скрещивались, мнения сходились и шрифовались. И вся духовная жизнь билась ускоренным сень, вырос и горячим. И можно смело утверждать, что лучшей воспитательной обстановки было бы трудно желать. Он унаследовал от отца его ремесло, и вплоть до второго века – Рождества Христова по дороге к Акрополю иностранцам показывали группу одетых в покрывало Харид, Граций, которая приписывалась Сократу. У нас в настоящее время нет никакой возможности решить, в самом ли деле эта группа была его работой. Но мы, тем не менее, вправе усомниться в этом, встречая многочисленные заверения, что он оставил свое ремесло рано, и, по-видимому, никогда не чувствовал большой любви к нему. Что заставило его решиться на этот шаг, мы также не знаем. Сомнительные авторитеты передают, что 25 лет от роду он встретил протагора, знаменитого философа того времени, который своими речами и идеями произвел такое сильное впечатление на его восприимчивую натуру, что Сократ решил посвятить себя исключительно философии. Особенно невероятного в этом ничего нет, как нет его в другом предании, приписывающем решающее значение для мысли Сократа встречи его с аспазией. Мы можем лишь оспаривать, что мы и делаем, факт личного влияния этих выдающихся фигур на сократова миросозерцание и судьбу, но никак не их посредствующую роль в качестве представителей и основателей особых течений в афинской жизни и мысли той эпохи. Как мы это увидим ниже, Сократова философия была законным детищем своего времени, а потому являлась крестницей и протагора, и аспазии, и Дика и многих других великих деятелей, которым Сократ мог быть обязан своим развитием и без личного знакомства с ними. Как бы то ни было, Сократ довольно рано почувствовал стремление к философской деятельности, но только после долгой, почти 15-летней работы мысли, о которой, к сожалению, до нас не дошло никаких сведений он решился вступить на публичное поприще в качестве учителя философии. Это не значит, конечно, что все эти годы он провел в совершенном уединении и неизвестности, разрабатывая свое миросозерцание, а затем, подобно Афине Палладе, выскочившей в полном вооружении из головы Зевса, явился в одно прекрасное утро на городскую агору с готовую и стройную системой идей. Дело, вероятно, обстояло так, что, не бросая еще своей профессии, он все больше и чаще занимался проблемами философии, то раздумывая над ними за работой, то в свободное время делясь своими мыслями с друзьями. Так дело продолжалось быть, может, целые годы, но по мере того, как взгляды его прояснялись и определялись, Подобно очертаниям материка среди спадающей воды, он все чаще осмеливался выходить на площадь, затрагивать разглагольствующих там риторов, диспутировать с ними и излагать свои мнения, свои идеи. Но все яснее и яснее начинал сознавать свое превосходство над соперниками. Успех стимулировал его мысль и рвение. Он становился популярен. Его Окружала толпа, и, наконец, бросив окончательно свое ремесло, он совершенно отдается своей новой деятельности. С тех пор он уже более не принадлежит себе, и к 430 году, когда Сократу было уже около 40 лет, мы застаем его на том посту, на котором он геройски простоял до самого момента своей смерти. Во имя этой деятельности Он забыл все и вся – и семью, и заботу о насущном хлебе, и ремесло, и политику. Он был беден. Предание о том, что отец оставил ему землю и 80 мин деньгами, которые он отдавал в рост, мы можем, не колеблясь, причислить к клевете, которую так усердно распространяли после его смерти и покурейцы и другие философские и политические его противники. Мы имеем точное свидетельство Ксенофонта, человека, который особенно близко стоял к философу, что все его имущество, недвижимое и движимое, вряд ли стоило больше пяти мин. Да и сам Сократ строготельной простотой заявляет на суде. «Моя работа так поглощает меня, что у меня нет времени», не заниматься вопросами политики, не заботиться о своем материальном благосостоянии. Я нищий благодаря моей покорности велению божества. Само собой разумеется, что такое отношение к земным благам не проходило ему ударом. Судьба наградила его женою, вульгарность и сварливость которой доставили ей такую же громкую репутацию, как супружеские добродетели другой греческой женщины, Пенелопе. То была знаменитая Ксантипа, ставшая притчей в языцах уже тогда и продолжающая быть таковою и поныне. Говорили, что у Сократа была еще одна жена, некая Миртона, дочь или внучка Аристида, по одним источникам, Философ был женат на ней до Ксантипы, по-другим – после нее, а по-третьим – даже одновременно с нею. Но предание это – столь очевидная нелепость, что новейшие биографы даже и не упоминают о нем. Во всяком случае, был ли женат Сократ однажды, или дважды, или больше, роль в его судьбе сыграла одна – бессмертная Ксантипа как и многим другим женщинам в ее положении. Ей тяжело было видеть, как муж во имя каких-то завиральных идей и понятных для нее, как китайская грамота, идеалов махнул рукой на хозяйство и семью, проводя целые дни на улицах в бесплодных разговорах и оставляя ее с тремя детьми не только без средств, но часто и без куска хлеба. Ее еще больше бесило, когда она видела других подобных ему болтунов, богатеющими день ото дня, в то время как ее Сократ, ходивший в заплатанном хитоне, с гордостью идольга отказывался от подарков и помощи, которые ему так часто и так деликатно предлагались людьми различных положений, от архилая царя Македонского до собственных его учеников. Естественно, что она ему часто устраивала такие сцены, что он должен был бежать из дому, утешаясь лишь тем, что, перенося эти испытания, он приучается тем переносить другие, еще большие. Раз даже, говорят, она в сердцах облила его ушатом помоев, Но философ только утерся, добродушно приговаривая, что такой катастрофы как раз и следовало ожидать, так как после грома всегда бывает дождь. Словом, Ксантипа была в полном смысле этого слова «дома с мужем сатана». Но, к сожалению, она далеко не была ангелом и при людях. Она не раз выгоняла из дому его учеников и друзей, осыпая их самой отборной бранью, на какую только способна вульгарная женщина. При всем том, мы не станем на нее негодовать, как это принято делать. Напротив, мы отдадим ей полную справедливость за ее несомненную, хотя и своеобразную любовь к мужу и детям, заботы о которых, быть может, занимали в ее уме больше места, нежели мысль о самой себе». Сантипа, в сущности, не была злой, она лишь не понимала Сократа и, не видя материальных, то есть денежных результатов его деятельности, естественно, восставала со всею силой своей узкой души против его беспорядочного образа жизни. Но в самом ли деле это уж такое крупное и, главное, редкое преступление, как на это принято смотреть? Несомненно, она не была идеальной женою, любящим другом и товарищем, соучастницей в работе мужа и прочее, и прочее. Но много ли таких идеальных жен найдется теперь? Нынче мужи редко обливают грязную водою, но непонимание, равнодушие или черствость царят в настоящее время с такой же силой, как и прежде. И смотреть на Ксантипу как на какое-то чуть ли не чудовище, по крайней мере, лицемерие. С другой стороны, было бы странно, чтобы не сказать больше, упрекать Сократа за его небрежное отношение к жене и детям как то делают некоторые биографы в своем рвении реабилитировать попорные репутации вроде Ксантиповой. Без сомнения, Сократ не был образцовым семьянином, Но он был образцовым человеком, а одно вполне стоило другого. Очень может быть, что, оставаясь при своем ремесле, он сумел бы довольно сносно примирить интересы семьи с требованиями долга перед обществом. Но раз сознание этого долга настолько заполнило его ум, что оттеснило на задний план все прочее, даже благополучие его собственное, и родных ему лиц, то нам следует скорее удивляться бескорыстию и благородству Сократа, нежели осуждать его равнодушие к требованиям практической жизни. Сделать же из своей деятельности карьеру или профессию, как то делали другие, или, по крайней мере, обставить ее так, чтобы она заставляла ему средства к жизни, было для него решительно невозможно. По его глубокому убеждению, взимание платы за преподавание или даже принятие добровольных подарков было одним из величайших актов бездравственности, какой только может совершить философ. Мы все знаем, какие страстные нападки со стороны Сократа, а еще больше Платона и Аристотеля, навлекали на себя так называемые софисты за то, что они взимали плату Заслушание лекции и ставили ее непременным и предварительным условием допущения в число своих учеников. В наш век повторять стереотипные фразы о безнравственности, продажности и корыстолюбии софистов было бы верхом нелепости. Со времени грота первого, кто осмелился поднять оружие в защиту этих людей – Наши фарисейские причитания стали понемногу умолкать. Но, с другой стороны, мы все же не должны упускать из виду той доли справедливости, которая заключалась в словах Сократа и Платона, когда они обвиняли софистов в торгашестве и бесстыдстве. Правда, в ту эпоху, о которой идет речь, экономические отношения Афин, благодаря значительному разделению труда и системе рыночной, отчуждаемости продуктов достигли такой сложности, что человек, отдававший все свои силы и время на преподавание философии, имел право за неимением других средств к жизни требовать от общества необходимой поддержки. Но то именно обстоятельство, что за такой поддержкой ему приходилось обращаться к лицам, приходившим его слушать, и являлась нравственной аномалией в глазах идеальных жрецов философии. Они смотрели на денежные отношения между учителем и учеником как на постыдную торговлю священнейшим достоянием человеческой личности, его разумом и свободой. Обучать мудрости, то есть насаждать в сердца своих ближних нравственные идеалы и посвящать их в тайной природы и жизни вменялось каждому человеку в долг, самый благородный и священный. Отказаться от него или сделать его предметом купли и продажи казалось неслыханным преступлением. Что такого рода взгляды не были присущи одному Сократу и его последователям, а всему древнему миру – где наемный труд в тех или, или других формах почти не существовал, мы видим, например, из того, что в Риме вплоть до первого века Росеждества Христова адвокатский гонорар считался позорным. Да и в наше время некоторые профессии, в частности врачебные или адвокатская, до сих пор сторонятся коммерческих сделок и не входят в круг рыночного спроса и предложения тем понятнее должно быть для нас негодование Сократа или Платона на софистов. Явление было новое и казалось не лучшим, чем торговля телом какой-нибудь Федоры или Фрины. «Мы не знаем, Антифон», — говорил Сократ одному из своих друзей, «что мудростью, как и красотою, можно располагать двояко, если женщина берет себе в друзья человека, которого она считает честным и хорошим, мы считаем ее также честной и хорошей. Но если она продает свою красоту всякому, кто готов уплатить определенную цену, то мы называем ее проституткую. Точно так же и с мудростью. Того, кто дружит с честным человеком и научает его всему тому хорошему, которое он знает сам, мы также называем честным человеком. Но если кто продает свою мудрость за деньги всякому, кто только готов ее купить, то он ничто иное, как софист, проститут философии. Эти слова недвусмысленны, и было бы странно ожидать, чтобы Сократ, у которого, как ни у кого другого, слово и дело были органически связаны между собой, отступил от своих убеждений в тех, или иных практических соображений. Итак, начиная со зрелого возраста, мы уже застаем Сократа подвязающимся в качестве учителя философии и нравственности. Как мы уже сказали, он никогда ничем другим не занимался, ни политическими, ни частными делами, последними он прямо пренебрегал, а первые считал менее важными нежели те, которым он себя посвятил. Сократ почти никогда не выезжал из Афин. Только раз отлучился он в поход, а другой – на истмийские игры. Он не чувствовал влечения к природе и ее красотам, а предпочитал иметь дело с людьми, интересуясь ими не только как документами, но и как дорогими братьями, нуждающимися в умственном и нравственном просвещении. С раннего утра его можно было видеть на улице. У него не было определенного места и определенных собеседников для разговоров. Он ходил куда попало – на рынок, на площадь, в какую-нибудь школу, в ближайшую лавку или мастерскую – Словом, повсюду, где только мог встретить людей, интересующихся вопросами философии и этики. Его окружали ученики, и к ним скоро присоединялись поклонники-знакомые или просто любопытствующие зеваки, привлеченные странным зрелищем и странными речами. Одна фигура и манера Сократа способны были произвести сенсацию в небольшом городке Афины – центре и фокусе античной цивилизации со всем ее блеском и лоском и поклонением формальной красоте. Низкого роста, лысый, с раздутым животом, толстой и короткой шеей, выпученными глазами, толстыми губами и вздернутыми ноздрями, Сократ казался живым сатиром, сорвавшимся с пьедестала и внезапно появившимся среди богов. Он не любил изящных приемов, которыми блистали прочие учителя философии. Он говорил резко и отрывисто, не закругляя периодов и не украшая их риторическими фигурами. Его речи были речами простонародия с их безыскусственностью, прямотою, грубоватостью и иллюстрациями из обыденной жизни. С первой минуты поэтому Он не мог нравиться, и ничего, кроме смеха, его вид и слова не возбуждали в новичке. Но стоило только кому-нибудь случайному прохожему, замешкавшемуся толпе, немного прислушаться, и улыбка сходила с его уст, и готовая насмешка застревала где-то глубоко в гортане. Под этой непривлекательной словесной оболочкой он вдруг подмечал такую оригинальность мысли, такую смелость и широту идей, такую мощь логики, такую страсть и все это подернуто неподражаемо тонкой иронией, каких он не мог себе представить ни в одном человеке. Впечатление получалось огромное. И этот самый прохожий, который прежде натолкнулся на Сократа совершенно случайно, Теперь отыщет его нарочно и станет в первые ряды толпы, чтобы поближе разглядеть это странное существо, чтобы не пропустить ни одного его слова. И, быть может, даже чтобы уловить удобный момент и самому заговорить с ним. И если только в душе этого прохожего теплилась искра любознательности и жажды к самосовершенствованию, он – Чувствует себя неудержимо привлеченным к этому волшебнику и как бы очарованной таинственной силой речей, станет следовать за ним, как и многие другие. Вот что говорит в платоновском пире в присутствии самого Сократа его бывший ученик, а ныне отщепенец Алкивиат, человек, нелегко поддававшийся каким бы то ни было облагораживающим влиянием. Я слыхал немало ораторов, но ни один из них, даже самый лучший, не производил на меня особенного впечатления. Не то совсем, когда ты говоришь «Сократ», будь то мужчина или женщина или ребенок, все равно ими всеми, когда они тебя слышат или им передают хотя бы из третьих уст твои слова, овладевает какое-то неизъяснимое волнение И, удивление. и я сам, если бы не боялся показаться вам, господа, слишком пьяным, готов был бы под клятвою показать, как действуют на меня Сократовы слова. Всякий раз, как я его слышу, мое сердце бьется во мне, как иступленное, и слезы льются ручьями из моих глаз. Я наблюдал, могу вас уверить, то же самое и у других. Я слыхал Перикла и других, красноречивых ораторов я осознавал что они говорят хорошо но никогда не испытывал ничего подобного они не волновали мои души они не заставляли меня презирать себя за свою рабскую натуру но вот этот сатир этот марси приводил меня в такое состояние что я ты это сам отлично знаешь сократ прямо чувствовал невозможность продолжать так жить как я жил до сели и я уверен что не затыкай я ушей своих от его речей и не убегая я от его голоса, как от пения сирены, меня постигла бы та же участь, что и многих других. Я состарился бы, сидя у его ног. О, сколько раз, заключает свою речь с каким-то воплем отчаяния этот отщепенец, о, сколько раз желал я, чтобы он поскорее умер. Но вместе с тем я осознавал, что умри он на самом деле, моему горю не было бы предела. Оно было бы глубже, нежели моя радость, и я сам не знал, чего желать. Велико, могуче должно быть влияние Сократа на умы слушателей, чтобы даже такое неукротимое, испорченное сердце, как Алкивиада, трепетало и билось в его сетях, как только что пойманная птица. Но... Не одними речами околдовывал мудрец. Тот же Алкивиат, сравнивая его со статуэтками селенов, которые продавались во всех лавках и внутри которых, если их раскрыть, можно увидеть изображение богов, указал вместе с тем на тайну обаяния Сократовой личности. Под этой уродливой и вульгарной оболочкой скрывалась такая мощная и в то же время уравновешенная натура, какая в представлении греков могла быть только у богов. На первый взгляд Сократ может показаться холодным и бесчувственным, подобно стальной машине, мыслителем, проламывающим себе путь, не останавливаясь ни перед какими соображениями практического или сентиментального характера. Он редко входит в духовный мир своего собеседника и редко чувствует к нему ту симпатию, которая, прощает чужие слабости и относится с уважением даже к предрассудкам. Собеседник был для него прежде всего больной пациент, которого надлежит вылечить во что бы то ни стало, даже вопреки его нежеланию. И извивается ли он от боли под клинической сталью, протестует ли он всеми фибрами своего окровавленного сердца, вырывается ли вместе с мертвым и живое мясо, До всего этого Сократу нет дела. Он продолжает оперировать подобный хирургу, безжалостно и бесстрастно вырезая мнения и верования, которые кажутся ему вредными и ложными. С убийственной иронией осмеивал он священнейшие чувства человека, дерзкой и злорадствующей рукою сбрасывал он чужие идолы, попирая их ногами и никогда не задумывался о том, что даже мучительную занозу следует вынимать со всей нежностью и мягкостью любящего сердца. Ввиду этого неудивительно, что некоторые биографы обвинили Сократа в сухости, черствости и недостатке воображения. Но это значит, по нашему мнению, упускать из виду ту черту его духовной личности, которая лежит в основе всей его деятельности и жизни и которая, как это не покажется парадоксальным, является причиной всей кажущейся его бесчувственности. Великие мысли, как говорит Вавернак, исходят из сердца, и подо льдом Сократовой мысли действительно текла горячая лава страсти. То была страсть его к истине, именно не любовь, а страсть, все поглощающее, жгучее и ненасытные, для которой нет удовлетворения в самом обладании. Истина-то для Сократа была выше всего. Он был ее раб, готовый в поисках ее стучать во все двери и лыбызать следы ее ног. С настойчивостью пылкового юноши он следовал за нею повсюду, от храма богов до скромной обители ремесленника и каждый шаг, приближавший его к ней, казалось, еще больше разжигал его страсть, его желание ею обладать. Стремление его к истине было неуклонно, и где только знакомый облик вечно юный и вечно прекрасный возлюбленный мелькал перед его взором, он забывал все окружающее и отдавал ей все свои помыслы, все свое существо. Однажды, под... По идеи, во время военной стоянки он простоял целые сутки от зари до зари, погруженный в мучительную думу. Солнце взошло и закатилось, сумерки окружили его таинственной мглой, луна облила его своим серебристым сиянием, а он с поникшей головою все продолжал стоять на одном и том же месте, как неподвижная статуя, не замечая времени и ни чувства, и ни холода, ни голода, ни утомления. Только когда занялась вторая заря, очнулся он от долгого своего забытья, занимавший его вопрос, очевидно, был наконец разрешен, и, подняв взор навстречу первым лучам солнца, он тихо совершил молитву и возвратился в свою палатку. Так властно царила над его душою истина, Так беззаветно и неудержимо стремился он к ней. Нужно ли после этого удивляться его строгому и суровому отношению к другим? Истина – это солнце, все освещающее и все согревающее. Стоит ли хлопотать и тужить о том, что чьи-то сонные глаза ослепляются и гады, Живущие во тьме и сырости издают хриплые протесты и корчатся от боли. Только потому, что он так пламенно любил истину, могли развиться в нем бесчувственность к страданиям греха и заблуждения. Люби он ее меньше, он был бы и снисходительнее, и мягче, но не был бы тем, кем он был. Без сомнения, он многих оттолкнул и сделал врагами, но те, которые имели мужество простоять под его безжалостным ножом до конца, привязывались к нему, как к своему благодетелю, даровавшему им вторую и лучшую жизнь. Обратимся теперь к другим его особенностям, более популярным и более доступным поверхностному наблюдателю. Все свидетели сходятся во мнении, что от природы он был страстным и даже склонным к чувственности, но все они в один голос восторженно заверяют, что ни один человек ни до, ни после него не выработал в себе такого умения держать себя в узде, как Сократ. Он был так умерен в пище и питье, что все удивлялись, как он мог жить». Круглый год, невзирая на погоду, в сильную или жару, или трескучий мороз, он носил одну и ту же плохенькую одежду и ходил босой с непокрытой головою. Одаренный крепким и сильным организмом, он еще более закалил свое тело и мог переносить лишения и труды, как никто. Под Патидеей, когда афинская армия была отрезана от обозов и страшно страдала от голода, А морозы стояли такие суровые, что солдаты редко выходили из палаток и укутывали ноги мехом или соломой. Один Сократ делал свое дело, как ни в чем не бывало, и босиком в своем обычном хитонишке маршировал по снегу и льду, как по зеленой траве. Вместе с тем он не был аскет; никто дальше него не мог быть от той уродливой морали, в которую... Так часто впадают другие моралисты схожих с ним взглядов. Он был сын своего времени, для которого земная жизнь не была ни испытанием, ни удолью, а прекрасной вещью, которую следует пользоваться со всей радостью и безмятежностью ребенка. И вино, и женщины, и песни имели для него, как и для Лютера, реальное значение – если он все-таки настаивал на необходимости для всякого умерять свои желания и ограничивать свои нужды, то не из видов умершвления плоти, как седалище греха, а потому, что считал внутренний мир человека важнее физического и внешнего. Первый должен быть независим от последнего, и каковы бы ни были наслаждения и страдания, которые мы испытываем, мы не должны подпадать под их влияние. А что другое может вести к таким результатам, как непостоянные и беспрерывные упражнения в умеренности и самообуздании, стать выше чувственных аппетитов и господствовать над ними или даже поддаваться им, но по собственному желанию это высшая цель свободного человека – стремящегося к божественному идеалу. «Не нуждаться ни в чем, – говорил Сократ, – значит быть божеством, а нуждаться лишь в малом, – значит наиболее близко походить на него. А так как божественная природа – совершенство, то приблизиться к ней – значит приблизиться к совершенству». Он сам и был близок к этому идеалу, не столько тем, что Живя малым, он, по словам Ксенофонта, «жил вместе с тем как бы в достатке, сколько тем, что умел сохранять ясность и невозмутимость духа при всевозможных обстоятельствах». Он, например, редко пивал, но когда уж пил, то пил как никто. И в то время, как его собутыльники валялись под столом, он один, несмотря на то, что выпил больше всех, оставался трезв, с такой же спокойной и ясной головой, что и прежде. Это было то самообладание, та равность, настроение, которой не могла не удивляться сама Ксантипа. «Он у меня всегда возвращается домой», – говорила она своим соседкам, точно с таким выражением лица, с каким уходил. И, конечно, лучшей похвалы нельзя и ожидать. Рядом с этим самообладанием стоит его мужество. Как мы выше уже указали, он далеко не был нечувствителен к удовольствиям и страданиям нашего бренного тела. Напротив, он охотно шел навстречу первым и не менее охотно избегал вторых. Но он умел придавать им должную цену по отношению к духовному своему миру. И там, например, где наслаждения грозили, чистоте его нравственного самосознания или страдания являлись неизбежным условием сохранения ее, он умел спокойно, без дальнейших размышлений, без внутренней борьбы уклониться от одних и встретить лицом к лицу другие. Такого рода положения вовсе не представлялись ему дилеммами, как они представлялись и представляются большинству человечества самой мысли о выборе не существовало для него тем менее о компромиссе отсюда-то его мужество непоколебимое спокойное сознательное и вместе тем без рисовки, которое с тем безрисовки которая с такой силой действовала на воображение его современников его хладнокровное и бесстрашное поведение на войне в сражениях под Патидеей, Делием и других вызывало всеобщее удивление и похвалы, но еще больше его стойкость при столкновениях с народом и тиранами. Об этих двух замечательных случаях из его жизни стоит рассказать, так как они чрезвычайно ярко иллюстрируют данную выше характеристику Сократа. В 406 году, после длинного ряда неудач, афиняне, наконец, одержали при аргенузах такую блестящую победу над лакодимонянами, что на радостях все поголовно рабы, состоящие в экипаже флота, получили свободу и даже некоторые права гражданства. Ликование было всеобщее, но, увы, оно вскоре было омрачнено известием, что навархи, адмиралы, не только не собрали и не предали земле плавающие трупы убитых, но даже не позаботились о том, чтобы по окончании сражения подобрать у вечных и раненых, предоставляя им погибнуть на обломках судов. Такая небрежность по отношению к последним была в то время не менее преступна, нежели теперь. Но нужно еще вспомнить то религиозное значение, которое древние греки придавали обряду погребения умерших обряду, без которого душам последних приходилось скитаться по берегам Стикса без приюта и привета до скончания веков. Вспомним, например, софоклову драму «Антигона», всецело построенную на этом поверье. Чтобы реализовать хоть сколько-нибудь полно то огромное впечатление, которое это известие должно было произвести на Афины, от безграничной радости город сразу перешел к трауру, Плач, жалобы и стоны наполнили воздух, и негодованию на победоносных, но преступных навархов не было пределов. Их потребовали к суду, и народ, обезумевший от горя и поджигаемый интригами олигархической партии, настаивал, вопреки писанным законам Конституции, на поголовном осуждении и наказании обвиняемых. Напрасно утверждалось, что это требование беззаконно, что оно идет вразрез с основными принципами гражданской свободы и что, наконец, имеются обстоятельства, извиняющие, если не всех, то, по крайней мере, некоторых из злополучных навархов. Народ неистово вставал и шумел, как расходившееся море, отказываясь выслушать обвиняемых и настаивая, на немедленном и коллективном их наказании. Пританы, председательствующие триба, должны были сдаться на угрозы и после некоторых размышлений малодушно решили поставить на голосование вопрос о виновности навархов в желательном народу смысле. Только один из них отказался дать свое согласие на такое незаконное действие суда. То был Сократ. Несмотря на дикие угрозы народа и общие клики бешенства и ярости, он спокойно, но решительно заявил свой протест против такого явно несправедливого и нелицеприятного поведения суда и оставил собрание, предпочитая встретить мучительную смерть от рук разъярённой толпы, нежели быть соучастником преступления. Другой случай произошел двумя годами позже когда афинским государством правили пресловутые 30 тиранов. Захватив власть и укрепив ее за собой при помощи спартанских мечей, эта горсть аристократических якобинцев незамедлило удариться в террористическую вакханалию. Конфискации имущества, тюремные заключения, ссылки, казни и прочие насилия сыпались градом на головы злощадных демократов и не было среди последних человека, выдающегося по своему влиянию или богатству или убеждениям, который рано или поздно не пал бы жертвою иступленной реакции. Между прочим, боясь острого языка Сократа, они еще в начале своего правления издали указ, запрещавший философам обучать искусству аргументировать и спорить, евристики. И наш философ чуть не поплатился за свое упрямство. Ввиду многочисленных казней Сократ однажды публично заметил, не странно ли, что в то время, как пастухи, у которых стада почему-то уменьшаются, считаются негодными, правители, при которых население также по каким-то таинственным причинам убывает, продолжает смотреть на себя как на людей, способных и годных взятой на себя роли. За это тираны призвали его к себе и, сделав строгое внушение, посоветовали ему держать язык за зубами и не употреблять впредь никаких иллюстраций и притч о пастухах, так как где, в противном случае, Сократ собственной своей персоной поспособствует уменьшению народного стада. Намек был достаточно ясен и циничен, но все же Сократ дешево отделался, быть может, благодаря заступничеству Крития, главаря Тридцати и бывшего слушателя Сократа. Но уже вскоре представился другой и более благовидный случай погубить мудреца. Ему и четверым другим популярным горожанам поручено было отправиться на остров Соломин и привезти оттуда некоего Леона, демократа с большими средствами, бежавшего от преследований олигархов. Это была одна из обычных уловок хитрых правителей, старавшихся связать со своей судьбой сколь возможно больше людей, если не сочувствием, то своекорыстием, а если не последним, то хоть соучастием, вольным или невольным в преступлении. Сократ был слишком умен, чтобы клюнуть на такую грубую удочку и слишком честен, чтобы играть роль, и вот В то время как его товарищи беспрекословно повинуются гнусному приказу, он невозмутимо, как ни в чем не бывало, отправляется домой и спокойно ждет своей участи. Гибель его была неминуема, но, к счастью, вскоре Камарилия была свергнута, и Сократ был спасен. Что в этих поступках Сократа поражает больше всего? Это совершенное отсутствие драматических моментов, которые мы привыкли ожидать всякий раз, когда видим столкновение эгоистических интересов с требованиями долга или убеждений. Вы видите перед собой человека, для которого дилеммы со всеми их патетическими или сентиментальными аксессуарами не существует. Сократ не раздумывает, не рефлексирует, не рассуждает, а просто в силу инстинктивного тяготения ко всему хорошему и честному избирает путь, на который ему указывает совесть и на который он вступает с таким же легким сердцем, как если бы его ждали розы, а не смерть. Современное человечество, исковерканное своим историческим воспитанием, с его уродливой обстановкой – и ложными, больными идеалами, пожалуй, не в состоянии по достоинству оценить красоту этой простой и цельной натуры. Но античному обществу, еще не дошедшему до духовного раздвоения и не видевшему красоту нигде, кроме как здоровой и совершенной гармонии всех сил человеческого существа, личность Сократа должна была казаться высшим проявлением божественного гения разума, одним из совершеннейших идеалов счастливого человечества. В этом именно смысле Сократ был исключительным явлением даже в глазах своих современников. «Вы можете себе легко вообразить», – говорил Алкивиат, – «что, например, Бразит и другие полководцы походили на Ахила, а какой-нибудь Перикл...» на Нестора и Атинора. То же самое можем и сказать о любом великом человеке, но не о Сократе. Поэтому этому странному существу вы не найдете никакого другого, хоть сколько-нибудь подобного. ни среди тех, которые живут ныне, не даже среди тех, кто жили до нас. После таких отзывов процесс Сократа с его обвинениями в растлении общественной морали Нас ставят в тупик. Но об этом мы поговорим в заключительной главе. Теперь же скажем два слова о его пресловутом «демоне», без чего этот очерк мог бы показаться неполным. Очень часто, когда Сократ предпринимал решение, либо важное само по себе, либо шедшее вразрез с ожиданиями его друзей, он ссылался на голос «демона», запретивший ему поступить иначе. Как он поступил, голос этот только возбранял, но никогда не побуждал. Больше мы об этом ничего не знаем, но, несмотря на это, или, быть может, именно поэтому, уже с давних пор придумывались гипотезы о том, что бы такое этот демон мог собою обозначать. Теории существуют разные. Вероятно, столько, сколько было голов – задававшихся разрешением этого вопроса. Одни считают этого демона ангелом-хранителем или, по крайней мере, гением Сократа. Другие полагают, что то был голос его совести. Третьи в истом духе современной психопатологии утверждают, что Сократ был просто-напросто одержим психозом, периодически подвергавшим его галлюцинациям. А четвертые совсем не верят в демонов и говорят, что ссылка Сократа на них была не больше, как желание помистифицировать почтеннейшую публику. Желание, вполне объяснимое его любовью к иронизированию. Мы не намерены своим собственным мнением еще больше увеличить число этих теорий. Да оно и бесцельно. Чем бы этот демон в конце концов не оказался, оно нам нисколько не поможет не полнее оценить личность Сократа, не лучше понять его учение. Мы предоставляем поэтому читателю полную свободу выбирать между выше указанными теориями, равно как и выдумывать свою собственную. Пусть он только помнит, что каковы бы ни были его мнения на этот счет, они не будут Не основательнее, ни новее, чем сотни других, провозглашавшихся с кафедр и иным путем.